Когда он допивал кофе, в столовую вдруг вбежала очаровательная барышня-датчанка, жившая в первом этаже, в номере двадцать шестом. Счет номеров в пансионе для увеличения престижа начинался с двадцати. Она остановилась на пороге, быстро оглядела столовую, задержавшись взглядом на Вити, ласково кивнула головой в ответ на его почтительный поклон, спросила весело, — Госпожи... «Ламельман здесь нет, где же она тогда?» И, звонко засмеявшись, выбежала снова в коридор. Мрачное настроение Вити как рукой сняло. Его охватила радость. «Да, все-таки вся жизнь еще впереди», — подумал он, поднимаясь к себе в третий этаж. «Будет интересная жизнь. Мы живем в историческую эпоху». И не одни же эти Левиены или Левене делают историю. Нет никаких оснований думать, что с папой что-то случилось. Визу во Францию Мусенька мне все-таки выхлопочет. Там, кстати, и Елена Федоровна. Вот и этот вопрос будет разрешен. В Париже я найду заработок и выплачу долг. Я молод, здоров. Эта датская девочка на редкость мила. Ее зовут Дженни, Фрэкен Дженни. Как это мило и поэтично, Фрэкен. Комната его уже была убрана. Нигде не было ни соринки. Он взял со стола немецкую книгу о перспективах социализма после войны и подумал, как бы устроиться поудобнее. Хозяйка жалостно просила, возможно, меньше сидеть на ее чудном диване, купленном как раз перед войной. Покупка мебели для пансиона была, по-видимому, самым поэтическим воспоминанием госпожи Лэммельман. Она рассказывала об этой покупке во всех подробностях каждому новому жильцу и всякий раз с истинным подъемом. О хозяйстве она тоже говорила с увлечением, но этого несколько стыдилась и всегда объясняла новым людям, что в доме своего отца... Почти не заглядывала на кухню. У них была отличная, опытная, честнейшая кухарка. Мой отец был юстиц-ассессором в Кёнигсберге. Медленно, радостно начинала она. Нас знало лучшее общество города. Семья наша очень старая и хорошая, хоть, разумеется, не дворянская. Этот рассказ обычно доводился до революции, — Тут госпожа Лемельман только вздыхала и презрительно улыбалась. Уж если Шорник Эберт стал преемником императора Вильгельма... Она, однако, не прощала и императору его поспешного отъезда из Германии. «Нет-нет, он наш император. Но он неправильно поступил, что вы не говорите». Энергично доказывала она Тамаре Матьвевне, которой, впрочем, ничего не говорила. Семен сидорович не высказался об отъезде в Голландию Вильгельма II. Витя прилег на кровать. О ней госпожа Лемельман его не предупредила, так как, наверное, просто и не представляла себе такого ужаса ее дивное, белоснежное, пикейное одеяло. Перед социализмом после войны открывались везде самые блестящие перспективы. Витя начал с 74-й страницы и на 77-й задремал. Он поздно лег накануне и встал очень рано из-за проводов. Ему снилась Муся. Она очень подружилась с Фрэкен Дженни. Они втроем лежали на траве в Павловске и разговаривали по-датски. Была тут и Елена Федоровна. И было то самое, что накануне отъезда из Петербурга. Глава десятая Весна прошла безрадостно и странно. Впоследствии Муся думала, что это было, если не худшее, то самое беспокойное время ее жизни. Ей казалось даже, что... В праздничном блестящем Париже 1919 года она была нервнее, несчастливей и раздражительней, чем в голодном, страшном Петербурге при большевиках.